А вторая ульф уходит в вик жрец Хорса это меня заинтересовало потому что вспомнилось святилище которое меня таскали на заклание в начале здешней карьеры и где тамошний главный жрец меня забраковал что не может не радовать богатое было место я бы туда наведался при случае Но выкроить время для беседы удалось только, когда мы вернулись домой. Я вспомнил о жреце, когда увидел его за работой. Служитель культа убирал свинячье дерьмо. Надо полагать, проведенная медвежонком профилактика возымела действие. Лишиться глаз служителю языческого культа не захотелось, и забастовку он прекратил. Братец запугал раба основательно. Когда я его окликнул, Трель бухнулся на колени и так на коленях ко мне и подполз. Прямо по отходам свинской жизнедеятельности. Я велел ему встать, по-словенски, и попытался выяснить географическую привязку капища, где он обитал. Не получилось. И мужик был слишком перепуган, и я разбирался в географии Древней Руси плоховато. Вскоре допрос пришлось прервать. Приехал Свартхевде. И не просто так, а с пополнением. Два волосатых парня, прикинутых как воины умеренной крутости. Защита, куртки с нашивками. Меч только у одного и, судя по ножным не из элитных. Однако лбы здоровые, каждый на полголовы выше меня. Один рыжий, другой обычной расцветки, то есть, если вымыть, будет блондином. Это скеги красный, представил медвежонка Крыжева, а это скеги Желтый. Они братья, меж собой и наши тоже. Братья вежливо поздоровались с трудом. Голосовой аппарат у них не того типа, чтобы вежливости извлекать. Что можете, спросил я. Оба покосились на медвежонка. "Годные дренги", сказал тот. Дренги, значит. И давно они дренги? вики ходили сдвоенный кивок с кем с гутормом без зубом ничего не говорит но да я и не спец важно другое есть у свардхевне такая тема родичей в хирт пропихивать а их потом грохнут в первом же бою из за отсутствия спецподготовки и кого прикажете на румы сажать куда ходили кругом сказал красный «И к вендам», — добавил Желтый. «У вендов нас побили», — уточнил Красный. «Полгода назад выкупились». «Да, послужной список не блестящий, но люди мне нужны, не говоря уже о том, что у меня самого репутация не ахти». Был свой хирт, да весь вышел. «К бою!» — рявкнул я. «Переглянулись, стоят». «Медвежонок, у них как со слухом?» — поинтересовался я. «Хевдинг хочет проверить, что вы можете», — донес до братьев мысль Свардхевде. «Покажите ему». «Чего?» «Ладно, интеллект рядового бойца в деле не главное». «Достали свое железо и начали меня убивать», — велел я. «А зачем?» «Виги!» — рявкнул я. «Тови, сюда!» Оба названных охотно прекратили таскать груз для похода и кинулись ко мне. Тови тюлень из новобранцев. Молодой, но шустрый. И тоже наш блин родич Но этого хоть догнать удалось до приличного уровня. Убейте меня!» Этим повторять не пришлось. Клинки наголо, грамотный заход с двух сторон, и понеслась. Я дал им порезвиться с полминуты, потом захватил клинок Тови и лишил его оружия. «С вихарьком пришлось повозиться». Ловкий, легкий, умница. Не без труда поймал его на атаке и обозначил в грудь. Аккуратно, потому что парень без доспехов. Братья наблюдали, с интересом. И еще зрители собрались, в том числе жена моя любимая Гудрун с уже намечающимся животиком. И наложница Бетти, тоже с животиком, но побольше. Бетти я взял в наложницы по настоянию Гудрун, когда моя любимая решила, что у нее больше не будет детей. Ошиблась, к счастью. Ну, не выгонять же теперь Бетти. Тем более, что англичанка хорошая девочка. Храбрость проявила. Целого викинга зарубила топором. И жену мою спасла. Вообще, у Гудрун с ней какие-то особые отношения. Примерно как у старшей сестры с младшей. Хотя... Англичанка еще недавно была рабыней, а Гудрун — благородная датчанка. «Поняли?» — спросил я братьев. «Ага». «Так что вы стоите?» Заухмылялись, дошло. Скинули со спин щиты, тоже разошлись, но недалеко. Явно приучены друг друга прикрывать. «Зацепите меня! Плавленный эрер каждому!» — внес я в процесс серьезную материальную заинтересованность. Эйрир — одна восьмая часть марки, которая в описываемое время составляла где-то 220-230 граммов. То есть эйрир — это около 30 граммов. Плавленный отличался от бледного качеством серебра и стоил раза в два больше. Оживились, напали. Техника боя, силы есть, ума не надо. Что мне понравилось, друг друга действительно прикрывали. А так, конечно, подготовка слабенькая. Я шлепнул одного плашмя поляшки, а второму тоже плашмя по подбородку. Чувствительно. Даже кровь пошла, но я был ни при чем. Боец губу прикусил. Остановились. Желтый потрогал бороду, посмотрел на красное на пальцах, потом на меня. Но возмущаться не стал. «Медвежонок» — ласково поинтересовался я. «Ты для чего мне их привел? Землю пахать? Так у меня теперь есть кому». «Ты возьми их, брат!» — почти жалобно попросил Свардхевди. «Я их подучу. Они не такие дурни, как кажутся. Увидишь!» «Ладно», — согласился я. «Ты отвечаешь». И сделал паузу, глянул сурово на цветных братьев. «Без доли. Докажете в бою, что достойны, тогда поглядим». «Как это без доли?» — возмутился был Желтый. «Мы ж хирдманами были». Тот, у кого вы были хирдманами, больше хирды не водит, — отрезал я. мне нравится — не держу. Братья поглядели на Свартхеовди. Медвежонок пожал плечами. Я и так сделал все, что мог, — говорило его лицо. Кто же виноват, что вы такие олухи? Да или нет? Мы согласны. Синхронно пробормотали цветные скегги. Тогда оружие вон туда, а сами в распоряжение вот того треля. Я кивнул на деловитого хавчика. «Как это треля?» — возмутился желтый, но красный, прочитав по моему лицу, что еще слово и вышибут, дернул брата за рукав, и тот заткнулся. К вечеру мы загрузили дракар. Да, засиделись мы на Селунде. Все прошлое лето, считая никуда не ходили, разве что пару раз на континент с германцами поторговать, но это близко. Зато ходили семейно. Я с Гудрун, с Вартхёвди, с молодой женой, с Кидди аналогично. В общем, буржуйствовали. Осенью прикупили еще селунской землицы. И мы, и хирдманы мои, гуннерса с тюрмиром. Парни и наложницами обзавелись. Я был только рад. Они нам с медвежонком хоть и не родичи, но, считай, братья по палубе. Вообще нам нужен был этот год и раны подлечить, и вообще отдохнуть, а то, что не лето, то поход, из которого сам не знаешь, вернешься или нет. Я бы считал себя полностью счастливым, если бы не грызла мысль о хрерике. Благодаря хрерику-соклу я стал тем, кем стал. Это долг, который невозможно возвратить полностью, но хотя бы отчасти. Вдруг он жив, и ему нужна моя помощь. Год прошел неплохо, но мы соскучились по лебединой дороге настроение было предвкушающее такое что все равно куда идти груза на продажу взяли без фанатизма немного тканей немного трофейной посуды еще кое что по мелочи часть свархевди рассчитывал продать по дороге в той же упсуле хотя бы да и дракарник нор много не возьмешь Обратно братец планировал привезти меха и воск, и то и другое можно было неплохо продать германцам. Я ничего не планировал. Все зависело от того, чем встретит меня альдейге она же старая Ладога. В поход нас отправлялась чертова дюжина. Мы с Медвежонком, с Тюрмир, мой старый друг еще с тех времен, когда мы ходили на красном соколе Хрёрика. Мой бывший ученик, а ныне сосед и опытный Хускарл Скит. теодор певец скальт и боец, которого мы нашли в Норвегии. Ну, как нашли? Он едва не прирезал моего братца. Однако медвежонок оказался круче. Взял Тьёдора в плен, и тот откупился в знаменитой в узких кругах сагой о волке и медведе, которую я возненавидел уже после двадцатого повторения. Ещё Хавгрим Палеца. Тоже обученный берсерк, как и медвежонок. И так же, как и он, в состоянии боевого безумия, стоивший десятерых. Гуннер Гагара, последний из моих нарегов. Надежный и опасный, как франкский меч. Из младших Вихарек, Хавур-младший, сын Хаки и Тови-тюлень. Два цветных братца. Еще я взял с собой и отца Бернара. Драться он не будет, но грести может не хуже любого из нас. И куда важнее, что он лекарь. Тринадцать человек этой команды не хватало даже на то, чтобы заполнить все румы нашего Северного змея, но набирать слишком много новых бойцов я не стал. Учитывая наличие двух персерков, да и меня в придачу, мы из такой команды представляли грозную силу. Да и найти хороших и свободных воинов на Сёлунде еще та задача. Здесь они на расхват, и любой мастер меча и щита Безусловно, предпочтет пойти в дружину Конанга или кого-нибудь из его сыновей а не под команду такого сомнительного Хевдинга, как я. Беспокоило отсутствие кормчего Правда, Свардхевди утверждал, что сам справится. Мол, в Альдейгию он ходил раз десять, да и выше по Мутной поднимался. Мутная — это река Волхов. И солнечный камень у него есть... Солнечный камень — кристалл исландского шпата. За счет особой оптической структуры позволяет определить местонахождение солнца даже в пасмурном небе. Достался в наследство от нашего прежнего кормчего уве толстого, убитого с концами. Мол, не парься, братик, доставлю в лучшем виде. Опять-таки положенные постороннему кормчему три доли уделять не надо. Экономия. Проводы устроили в доме Медвежонка. То есть фактически это был дом моей тещи и матери моего сына Хельги, только ц -ц -ц, Рунгерт, но формально владел им Свардхевде. Рунгерт была прекрасна. Красивее только моя Гудрун. Впрочем, и жена Медвежонка Фрейдис тоже не подкачала. Особенно по скандинавским меркам. Папа у Фрейдис — главный норвежский конунг хальфден Черный. Медвежонку пришлось здорово упереться, чтобы получить ее в жены. Но любовь не знает преград. Особенно любовь берсерка. Так что теперь на руках Фрейдис — здоровенький лысенький сынишка, а на губах — самодовольная улыбка. Плодиться размножается наша селунгская семейка. Просторный дом Рунгерт еле вместил всех чад и домочадцев вместе с их ближайшими родственниками, которых, перечислять, горло пересохнет. Многих из них, например, Гримара Короткую Шею или Свана Черного, я охотно взял бы с собой, да только им это не интересно Первый — Хевдинг Ивара, второй — Хольт еще одного Рагнарсена, бьорна Железнобокова. Я особо не напивался чтобы прощальная ночь с моей любимой девочкой запомнилась нам обоим. И она запомнилась, несмотря на то, что приходилось быть очень аккуратными. «Твой сын растет», — сообщила Гудрун, погладив себя по выпуклому животику. «Возвращайся скорее». Она не говорила мне «береги себя», не сомневалась в моей удаче. «Я, пожалуй, тоже». И плыл я не воевать. у меня более обширной цели.